Глава двадцать вторая. Уортон, 1910. Ади и Джесс направлялись к особняку Конноров пешком, держась за руки. Джесс взял на прокат машину, Но Ади всегда чувствовала себя в автомобилях некомфортно и сказала мужу, что хочет прогуляться по вечерней прохладе. Не очень хорошая идея, дорогая. Джесс посмотрел на нее, прищурившись. В твоем-то состоянии. Ты обращаешься со мной, как с фарфоровой чашкой, улыбнулась Ади, надевая пальто. Так и есть. Джесс похлопал ее по растущему животу. Ты же знаешь. что там бесценный груз. — Ну, пожалуйста, — попросила она, выходя на улицу. — Всего лишь небольшая прогулка. — Уверена, что справишься. — окликнул ее стоящий в дверях Джесс. — Там довольно крутой подъем. Мне кажется, не стоит. — Ерунда. Ади и не подумала остановиться. Сегодня я столько належалась, что не помешает размяться. — Поезжайте следом. — крикнул Джесс через плечо водителю, бросаясь догонять жену. — Я хочу, чтобы вы были рядом, если она устанет. Он догнал Ади и взял ее за руку. — Вы раздражаете меня, мисс Кассет, — улыбнулся ей Джесс. — Для вас, миссис Стюарт, — улыбнулась Ади в ответ. Какое-то время они молча шли вверх по улице, а потом Джесс произнес... — Дорогая, прости за сегодняшнее утро. — Давай больше не будем об этом. Ади стиснула его руку. Джесс сжал ее руку в ответ. Ей не хотелось вспоминать колкости, которыми супруги обменялись утром. Но они все еще звенели у нее в ушах. — Я просто не понимаю, почему ты не можешь поддержать светскую беседу? — попенял ей за завтраком Джесс. — Ади. Это же обычный звонный ужин. Ну ты опять пряталась в библиотеке вместо того, чтобы поболтать с женами моих коллег. Почему ты такая застенчивая? Ты что не понимаешь, как мне неловко? Ади посмотрела на свою нетронутую овсянку. Не знала, что ты стыдишься меня. Джесс резко отодвинул стул от стола. Чушь. Прекрасно же знаешь, что не стыжусь. Просто Ади. Разве ты несчастлива здесь? Она встретилась с ним взглядом. Я люблю и наш дом, и Уортон, особенно за то, что рядом озеро. Я люблю тебя, и Селесту, и Гаррисона. Но все эти приемы, светские разговоры. Она вздохнула и замолчала. В чем проблема, Ади? Неужели так трудно немножко поболтать с женами моих коллег, посмеяться? Хотя бы притворись, что хорошо проводишь время. Просто не понимаю, почему ты не можешь сделать усилия и помочь мне?» С этими словами он схватил портфель и вышел, даже не оглянувшись. Когда Джесс вернулся с работы и обнаружил, что Ади плавает в озере, вместо того, чтобы переодеваться к званому ужину у Конноров, все стало еще хуже. Ади выскочила на берег и бросилась в дом вслед за мужем. Джесс не знал, что именно озеро успокаивало жену после его вспышек гнева. Они повернули за угол и стали взбираться на холм. «Сегодня вечером у Гаррисона и Селесты будем только мы», — сообщил ей Джесс. Селеста не захотела принимать целую толпу. — Дорогой, я пообещала себе, что буду стараться на этих званых ужинах изо всех сил. Адис сжала руку мужа. Он остановился и взглянул ей в глаза. — Правда? — Конечно, правда. — Джесс, я на все готова ради тебя. — К тому же, как ты и сказал, от меня требуется всего-навсего немного посмеяться и поболтать. Просто я никогда не знаю, что сказать. Но выход есть. Я посоветуюсь с Селестой». Джесс обнял жену. «Ты не представляешь, как я благодарен, дорогая». Затем отстранился и посмотрел на нее. «Нам вдвоем тоже есть в чем попрактиковаться. Я обещал ввести тебя в светское общество, но помощник из меня оказался так себе». Я уже говорил, что сам был на твоем месте и прошел через все эти трудности. Как ты умудрился так хорошо освоиться, — спросила Ади. Они продолжили путь. Когда приходил на вечеринку, у меня было наготове несколько фраз. Джесс сжал ее руку, вспомнив те беззаботные деньки. Комплименты — отличный способ растопить лед. Скажем, какое у вас прелестное платье? Или, если я с кем-то незнаком, говорил, «Кажется, мы не встречались. Меня зовут Джесс Стюарт». «Запомню», — пообещала Ади себе и Джессу. «Ему никогда больше не придется стыдиться ее». Когда они подошли к особняку, Ади заметила стоящего на парадном крыльце Гаррисона. «Привет!» крикнул он и помахал рукой джесс помахал в ответ ади широко улыбнулась жена настояла чтобы мы прогулялись по холодку объяснил джесс когда они поднялись по лестнице на большую веранду конноров хотя я взял на прокат машину замечательная идея гаррисон с улыбкой взял ади под руку Ты и такая спортивная ади я просто в восхищении мне бы хотелось Чтобы моя жена тоже побольше двигалась. Возможно, она и сама захочет после рождения ребенка, предположила Ади. Возможно. Гаррисон продолжал ослепительно улыбаться ей. Затем повернулся к Джессу. Селеста ждет. Обе женщины забеременели почти одновременно. Ади испытала облегчение. Она волновалась, как ее хрупкая подруга. воспримет известие, что Ади с Джессом ждут ребенка. На самом деле, Ади утаивала эту новость от нее уже не одну неделю и попросила Джесса о том же, до тех пор, пока не придумает, как рассказать Селесте, не расстроив ее. Ади знала, что Селеста все еще оплакивала свою малютку Клементину, которая умерла в прошлом году. Стоило им встретить на улице беременную женщину, как Селеста утирала глаза носовым платком и резко умолкала. Это происходило в любой момент, чем бы она ни занималась. Болтала, шла за покупками или что-то еще. Внешне она оставалась спокойной и сосредоточенной. Но Ади замечала. Внутри Селесты бушует буря. Узнав о своей беременности, Ади поняла, что вскоре сама станет мишенью для этого бурного гнева. Можно ли как-то деликатно сообщить такую новость человеку, которого она наверняка потрясет до глубины души? Ади не знала, и поэтому провела в тревоге не одну неделю. Но ей не пришлось решать эту головоломку. Как-то за ужином Джесс сообщил о разговоре, который состоялся у него с Гаррисоном на работе. Он признался, что Селеста беременна, — сказал Джесс, приподняв брови. — Попросил нас пока держать это в тайне. — Не показывай виду, что знаешь. Подожди, пока Селеста сама тебе расскажет. Гаррисон хотел, чтобы мы узнали об этом сразу. Потому что, пока не родится ребенок, Селеста превратится в хрупкую фарфоровую куклу. Больше никаких пикников и прогулок за городом. Она собирается сбавить темп и беречь себя. Гаррисон с Селестой постараются изо всех сил, чтобы на этот раз все было хорошо. — Я прекрасно их понимаю. — Ади обняла мужа. — А ты рассказал Гаррисону о нашей тайне? — Да, — улыбнулся Джесс. — Он так обрадовался. Я посоветовал ему сразу же рассказать Селесте. Ей лучше узнать от него. Так и произошло. На следующий день кто-то постучал в парадную дверь. Ади открыла и обнаружила там шофера Конноров, протягивающего ей руку. Мэм, меня прислала миссис Конор, чтобы я отвез вас в особняк на обед, сообщил он, вручая ей записку от Селесты. Если вы будете так любезны. Ади не жаловала автомобиля. Но приняла приглашение, зная, что Селеста собирается объявить о своем деликатном положении и тайна наконец раскроется. Когда Ади приехала в особняк, ее провели в гостиную, где Селеста сидела на диване среди свежесрезанных цветов. Ади, улыбнулась Селеста, широко раскрыв объятия. Гаррисон рассказал мне вашу замечательную новость. Мы так рады за тебя. Ади подошла и обняла Селесту. «Спасибо», — улыбнулась она. Она собиралась рассказать, как они с Джессом пришли в восторг, узнав о беременности. Но что-то в выражении лица подруги заставило ее замолчать. В глубине глаз Селесты сгустилась тьма. Ади поняла, что ее подруга очень недовольна, что она здесь не единственная будущая мать. И тут до Ади дошло. Из-за меня она теперь не в центре внимания. Ади не знала, что ей сказать. У меня тоже есть для тебя радостная новость, нарушила молчание Селеста. Не может быть! Ади притворилась удивленной и схватила подругу за руку. Это правда? Я запланировала небольшой праздничный обед. «Для нас двоих. Только представь, мы обе забеременели одновременно». «О, Селеста, я так счастлива за тебя, за нас!» — выпалила Ади. «Мы с тобой вместе пройдем через это. Как чудесно!» За обедом женщины обсуждали имена будущих детей, визиты к врачам. Постепенно Ади решила, что враждебность в глазах Селесты Ей померещилась, Наверное, просто волнуется о том, чтобы родить здорового ребенка. Селеста потянулась к подруге, взяла ее за руку, и маска, скрывавшая ее истинные чувства, на секунду исчезла. «Я надеюсь, я верю, на этот раз все сложится иначе», — прошептала она и замолчала. Ади заметила слезы в ее глазах. Теперь подруга будет волноваться каждый день, пока не родится ребенок. «Конечно, иначе, моя дорогая Селеста. Наши дети вырастут вместе, станут лучшими друзьями». Она накрыла руку Селесты другой рукой и мысленно помолилась. Сегодня, придя с Джессом к Коннорам на ужин, Ади вспомнила тот день. Прошло уже несколько месяцев. Весь вечер Ади видела, что Селеста выглядит бледной, измученной и запыхавшейся. Мужчины в основном обсуждали дела, а вот хозяйка вопреки обыкновению неоживленно болтала, а лишь тихо улыбалась, словно улыбка приклеилась к ее лицу. Ади невольно задумалась, с какой стати ее подруга должна утруждать себя? занимаясь всеми этими званными обедами и ужинами особенно сегодня вечером когда она явно предпочла бы свернуться калачиком в постели а не развлекать гостей когда мужчины после ужина вышли на веранду выкурить сигары ади взяла Селесту за руку и повела ее к дивану в гостиной селеста дорогая сегодня тебе явно не здоровится ерунда улыбнулась селеста Мы и должны выполнять свой долг. Человек такого положения, как Гаррисон, должен замечать, что жене больше не в моготу принимать гостей, — оборвала ее Ади. Она знала, что ради Селесты нужно закончить вечер прямо сейчас, похлопала подругу по руке и встала. — Сейчас же найду мужа и скажу, что пора домой. Но ведь мужчины еще не выпили скотч. — запротестовала Селеста. — Я тоже не очень хорошо себя чувствую, — приподняла брови Ади. — Так что прошу любезную хозяйку проявить снисходительность и позволить нам уйти пораньше. Селеста со вздохом откинулась на спинку дивана. — Ты такая милая! — протянула она. Ади последовала на звук мужских голосов из гостиной на веранду. пройдя через большие двойные двери. Стоял прекрасный погожий вечер, обещающий скорый приход весны. «Дорогой», — обратилась она к Джессу, «извини, что прерываю, но нам пора». «Так скоро», — запротестовал Гаррисон, «но вы же только пришли, я всегда так радуюсь вам». «Не сочти за грубость, но теперь для меня главное — здоровье будущего ребенка». Ади взяла хозяина за руку и прошептала. «Когда мы будем спускаться с холма, заглянем к доктору Маки. Мне кажется, ему следует подняться к вам и осмотреть миссис Коннор». «А что, уже пришло время?» Гаррисон перевел взгляд с Ади на Джесс. Улыбка на его лице сменилась тревогой. «Еще нет, но Селеста выглядит ужасно уставшей». «И на всякий случай лучше...» «Да, да, ты права!» Гаррисон сжал Ади руку. «Ты всегда так добра, дорогая моя!» «Не провожай нас, Гаррисон!» Попрощался Джесс. Спускаясь по ступенькам, Джесс и Ади услышали, как Гаррисон зовет жену, и решили, что все в порядке. Они не видели, как она рухнула ему на руки, не видели, как он отнес ее наверх в спальню. Джесс и Ади зашли к доктору. Когда они уже лежали в постели, прижимаясь друг к другу и обсуждая предстоящую поездку Джесса в Чикаго, очень не вовремя, — подумал он, — доктор Маки добрался до особняка Конноров. А когда Ади уже уснула в объятиях любимого, дался лезть лекарство — унять разыгравшуюся лихорадку.